Глава 49 «А что вы собираетесь делать?» Спросила Ларина, зябко ежась от утренней прохлады В окна сквозь шторы уже пробивался первый малиновый луч предстоящего дня «Твоя задача – лежать тихо, как мышка Поняла, это все, что от тебя требуется» «А можно поподробней?» Попросил посол, раскладывая бумаги и карты Он зевнул и потер переносицу «Поподробней?» Нам будет, когда жертва уедет Произнесла я, видя, как служанка Возвращается с пилой дубинкой Она несла дубинку на руках, как чайный сервиз Как вы и просили По чайнику Заметила служанка, когда я взвешивала На руке дубинку и прикидываю Как буду добывать костюм кучера Изложите весь план Потребовал посол, торжественно прокашлявшись Хорошо, истинные аристократы Неважно, кто они Очень дорожат своей репутацией А если к безупречной репутации прилипла голая, потенциально бесчещенная девушка из хорошей семьи, то это позор. Усмехнулась я. Так вот, по законам нашей страны, если девушка находилась в одной карете с мужчиной без присутствия нянюшки, маменьки, родственницы или кого-то еще дольше пяти минут, то она считается обесчещенной. И мужчина «Обязан на ней жениться, если не хочет, чтобы его, на его внуков показывали пальцем и закрывали перед ними все приличные двери». «А почему так долго?» – спросил слегка удивленный посол. «А-а-а!» я вздохнула и посмотрела на него с пониманием. «Я надеялась, что вы спросите, почему так быстро?» – съязвила я, беря дубинку и пилу. «Так, теперь нам нужно незаметно пробраться к его карете».